Гастрономические удовольствия. Прошло время, когда Цветаева и Мур вынуждены были делить одну порцию на двоих. Лишь месяца полтора, конец ноября и декабря 1940-го, когда Цветаева из-задержек гонорары ей с Муром придётся питаться чечевицей и непривратными компотами. Но, в общем, до самого начала войны они не будут нуждаться. В их повседневном летнем меню сметаны и сливки, мясо со Смоленского рынка, по словам Муру, превосходное, а ещё дивное копчёное сало, которое Цветаева и Муля называли бекон. В столичных магазинах бекон стоил от 12 до 16 рублей, в зависимости от сорта. В гостях у Лилии Фрон ели блины. Генек да Марина Ивановна покупала торт, например, шоколадный от Ателла или шоколадно-кофейный Мокка или калач, безэ в форме калача. Мириша привозила из Литвы шоколад и угощала Мура. Шоколад Мур упоминает литовский и эстонский, хотя в продажах было московский, конечно. Не упоминает он и конфеты, хотя их в Москве продавалось великое множество: малина со сливками, крем-брюле, Ровесник октября, мессинский метро, мандаринчки, кофе со сливками, какао с молоком, моя ростат, стратастат, золотой петушок, бывший фруфру, -фру, детская забава, бывший Шантеклер, пиковая дама, карнавал де Сдемоно, домино, медный всадник и ещё великое множество. А что говорить о московских пирожных? Цветаева нередко покупала Деликатесные крабы. Иногда их приносили в гости как закуску. Крабы появились в советских магазинах во второй половине 30-х. Продавали их по всей стране, и по всей стране не покупали или покупали на пробу, но потом доедали с трудом. Даже в рыбном магазине далёкого Свердловска стояли выпуклые пирамиды банок с красными глянцевыми крабами. и непонятным словом «снатка». Из романа Николая Никонова «Весталка» «Один раз попробовала эту снатку, купила мать, крабы пресно-сладко-соленые и будто с морской водой сластили на вкус». В 1938-м появился знаменитый рекламный слоган, переживший свое время «Всем попробовать пора бы!» как вкусны и нежны крабы. Но слоган не помог, поэтому через год покупателей стали заманивать, рассказывая, что крабы — превосходная закуска. Из крабовых консервов можно приготовить много разнообразных блюд. Муржа и Цветаева привыкли к морепродуктам еще во Франции. Скажем, мидии они покупали там регулярно. В августе 1937 года отдыхали с Муром на побережье Бискайского залива в Лаконо Асьян, что неподалёку от Бордо. Ели устрицы и запивали розе, розовым вином. Из письма Марины Цветаевой Арядье Фрон 9 августа 1937 года: "Простым ножом вскрываю устрицы, незаметно разрезаю себе дважды палец, который тут же заживает от морской воды. И Руся поглощает морс с отвращением подражает. Разве чудное. Ещё в 1930 году устрицы, разумеется, черноморские, были на столе советского гурмана. По словам Михаила Зощенко, Валентин Катаев ел их ежедневно в гостинице Европейская Ленинград. Книга о вкусной и здоровой пище 1939-го их также упоминает, но ни на фотографиях, ни в мемуарах я не встречал рассказов о том, как ели устриц в предвоенной Москве. Зато крабов было сколько угодно. Они, видимо, стали для Цветаева и Мура достаточно обычной пищей, даже не праздничной. Каждый раз, когда ели крабы, Укол грусти, ибо никто их так весело не ел, когда мы с вами. Теперь я их ем одна, и они стали простым продовольствием, писала Марина Цветаева своей новой подруге Татьяне Кованиной ещё из Галицины. Полтора года спустя Мура, ставшая сиротой, будет покупать в московских магазинах банки крабов. За крабами не было очередей, а из продажи они не исчезнут. Даже осенью 1941-го. Сколько они стоили? Крабов продавали в совсем маленьких баночках, 112 граммов, в привычных нам стандартных консервных банках, 225 граммов, и в очень больших, почти на полкилограмма, 453 грамма. Маленькая баночка самого дорогого сорта «Фэнси», соответствует «Экстре», стоила 3 рубля 20 копеек. Средняя 5 руб. 60 коп., большая 9 руб. 60 коп. Крабы сорта Choice соответствуют высшему. Стоили от 2 руб. 80 коп. за маленькую баночку до 8 руб. 40 коп. за самую большую. Сорт A Grade соответствует первому, был совсем дешёвым, от 2 руб. 20 коп. до 7 руб. 20 коп. Так что килограмм самого лучшего крабового мяса стоил чуть больше двадцати рублей. Это сопоставимо со стоимостью килограмма сливочного масла. Шестнадцать рублей за высший сорт соленого масла, семнадцать пятьдесят за экстру и двадцать один рубль за самое лучшее парижское, то есть вологодское масло. Летом-осенью 1940-го Москва была городом изобилия. Едим хорошо. В Москве абсолютно всё есть, писано цветаемо. Скажем, в обычном магазине номер 19 Сталинского райпищеторга на Преображенском валу продавалось пять сортов селёдки или, как тогда говорили, сельдей, 13 видов копчёной рыбы, 19 сортов колбас, 12 видов рыбных консервов и десятки сортов конфет, печенья, бакалейных товаров, разнообразная зелень. Всё это было распределено по отделам: хлебному, кондитерскому, мясному, рыбному, овощному, гастрономическому. Причём в рыбном отделе продавали и живую рыбу, которую вылавливали сачком из большого аквариума. В штате магазина был даже повар, товарищ монастыренко, консультировавший покупателей. На куда этому простому магазину было да Елисеевского? Или как его теперь называли гастронома номер один. Впрочем, живая рыба вообще продавалась во многих рыбных магазинах, прямо уж на Благородной, даже в Свердловске в рыбном магазине на углу проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта был аквариум, где плавали живые стерляди, тычась острыми носами в мутное стекло. А неподалёку стояли стеклянные бочонки с красной Рубиновая кроя. Что ж говорить о московских магазинах, принадлежавших известной ещё Шарикову Главырибе, в 1939 преобразованной в наркомат рыбной промышленности. Стекло, мрамор, аквариумы с золотыми рыбками среди зелёных водорослей и даже фонтаны с самурами, занимающимися рыбной ловлей. Эти магазины часто ругали за отсутствие дешёвой и общедоступные рыбы вроде Каспийской тюльки 50-60 копеек за килограмм. А вот семга и осетрина, вершины, пики русского закусочного стола ждали своих покупателей. Появлялись и первые рыбные полуфабрикаты — филе судака, трески и даже леща. В гастрономических отделах стояли особые машинки для нарезки колбасы и ветчины — Над ними висели палки черно-коричневых сырокопченых колбас, выни и желтой сухой соли. Аромат копченого мяса, дорогих колбас, должно быть, кружил голову покупателю. В предвоенном СССР китовые икра и сырокопченые колбасы были дороги для рядового москвича, ленинградца, свертловчанина, а к сырам и к вареным колбасам Многие относились как к ненужной роскоши. Татьяна Дервис вспоминает, что в их семье ели чайную колбасу. Это колбаса второго сорта, куда даже в те золотые для колбасного производства времена по рецептуре добавляли крахмал. Аппетитная за счет перца и чеснока, но, конечно, уступавшая нежной докторской или пряной колбасе мартаделла. При этом разница в цене была не так уж велика. Чайное стоило 8 руб. за килограмм, докторское 10 руб., мортаделла 12 руб. Овощи и фрукты были сезонными. Вечерняя Москва сообщала, как о важном событии о первой партии салата и огурцов, которую доставили из Подмосковного Марфинского совхоза в магазин МосГорПлод Овощ на Петровке. Зелень и овощи, морковь Цветаева брала не только к столу, в основном для супов, но и сушила, чтобы отправить потом посылкой Оле. Муры Цветаева ели яблоки с конца лета до зимы, в августе дыни, осенний виноград, экзотические фрукты время от времени появлялись, но их покупали не многим больше, чем консервы из крабов. Ананасы подавали в ресторанах как апельсины. Правда, в 1937-м по всей Москве начали продавать апельсины из республиканской Испании. Каждый апельсин был завернут в цветную бумажку. Но в 1939-м республиканцы проиграют войну, и апельсины снова станут деликатесом. Зимой 1939-го в Одессу прибыл пароход «Сванетия» с грузом 100 тонн бананов. Это была первая большая партия бананов, доставленных в СССР. Их развезли по гастрономам, главным образом столичным. В Москве бананы продавали в 30 магазинах. Бананов этих сколько угодно, но их мало кто покупает, писал Елена Сергеевна Булгакова. Сначала газеты и объявления в магазинах Просто сообщали, что в продажу поступили бананы. Затем пришлось подключать рекламу и расхваливать экзотический фрукт. Бананы питательны, вкусны, ароматны. Бананы содержат сахарные вещества, крахмал, белок и витамины. Но простые люди их все равно не покупали, а гурманы покупали понемногу. Из дневника Елены Булгаковой мы с Женечкой, Евгением Евгеньевичем Шиловским, Ходили в городке Елисеево, купили пиво, бананы. Помимо магазинов с едой и новы, торговали рестораны и кафе. В Метрополе можно было заказать и купить венскую сдобу, ореховые бабы, ореховые миндальные пирожные, тарталеты, творожную пасту с цукатами и даже куличи, которые ещё не успели переименовать. Вторая половина 30-х Время формирования советской кухни. На проектную мощность выходили новые фабрики, построенные при наркоме Микояне. Они выпускали продукты, которые заинтересовали Анастаса Иванчева во время поездки в США. В продаже появились кетчуп и солёное печенье крекерс с тмином, анисом и сыром. Хозяек убеждали покупать томатную пасту Без которого не приготовить вкусный борщ и деликатесные соевые соусы Кабул и Восток. Лучшую приправу к любому блюду, закуски, бутерброду, соус Кабул, соя Кабул. Впрочем, был известен до революции. В частности использовался для заправки настоящего салата, сделанного по рецепту Люси Оливье, вместе с соусом Провансаль. Соус майонез Прежде известные лишь посетителям ресторанов, покупатели теперь могли требовать во всех продовольственных магазинах. Помимо обычного майонеза «Провансаль» продавали майонез с томатом, с пряностями, с хреном, его рекомендовали подавать к рыбе с корнишонами, его рекомендовали подавать к мясу и майонез деликатесный. Появились банки с острым кисло-сладким соусом «Чилийский», с сладким десертным яблочным. Реклама утверждала, будто последний даже лучше домашнего яблочного мусса. Продавцы начали выкладывать пирамиды из новых консервов: крабов, шпрот, сардин, зелёного горошка и сгущённого молока. Но Москва, Ленинград, Свердловск, Саратов, союзные, прежде всего, закавказские республики были островами изобилия в очень бедной стране. Правда, островами большими и многонаселенными. В 30-е годы даже в курортных городках Крыма не хватало самых необходимых продуктов. Мария Павловна Чехова не раз просила Ольгу Леонардовну к Нимпер прислать из Москвы и то сыра, то сливочного масла, то кофе. «Вот уже месяц, как нет у нас в продаже сливочного масла». Маргарина и подсолнечного есть не могу. Между прочим, как раз в это время, года за три до начала войны, сливочное масло снова стало дефицитом и в Москве. В продаже оно, конечно, было, но покупателям надо было отстоять длинную очередь. Москлавец Георгий Андреевский вспоминает, что очереди занимали в 5:00 утра. Легче было пойти в ресторан и заказать там бутерброды с маслом. Если, конечно, были деньги на ресторан, состоятельные москвичи практиковали и такой способ достать масло. Но на посылку так масло не наберёшь. У Орго Леонардо на в очередях, конечно же, не стояло. Для этого дело у неё была Мария Ника Норна, бывшая актриса оперетты, что помогала по хозяйству, то есть исполняла обязанности домработницы. Мария Ника Норна достала так называемого крестьянского масла. Ха, Ольга Леонидовна отправила его в Ялту, посоветовав промыть кипячёным молоком, дорога дальняя, могло и прогоркнуть. Мария пал на промыла масло солёной водой и очень благодарила, как прежде за сыр. Божественная Оля посылку с маслом получила и за это кланяюсь тебе в ножки. Ем сыр и благославляю тебя. Надо сказать, что почти 40 лет назад Антон Палч точно так же писал сестре Маше и просил прислать ему в Ялту кое-что из еды. Но разница между письмами принципиальна. Мария Палч в 1931-1939 просила о необходимом, в то время как Антон Палч в 1900-ом заказывал деликатесы. С наступлением теплого времени в Ялте нет уже никаких закусок, нет ни икры, ни маслин, ни ветчины. Привези всего этого, пуду в пять. Сыр продавали далеко не в каждом городе. Не зря же сыру посвятил свою басню Николай Эрдман. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, но Бога нет, не будь придира, ведь нет и сыра». Эрдману довелось пожить не только в столице, но и в далеком Енисейске, и в Томске, Калинине, Твери, Рязани, Торжке, Вышнем Волочке, но ни Мур, ни Марина Ивановна еще не знали, не видели советской нестоличной жизни до самого августа 1941-го. ПЕСНЯ Заря советской кухни. Обычный стол москвича или ленинградца был в те годы сытным, хотя вряд ли изысканным. По утрам готовили яичницу глазунью или кашу, яйца в смятку, на обед иногда курицу, так чтобы получалось сразу два блюда, бульон с сухариками на первое, курятина на второе. Чаще готовили какой-нибудь суп, скажем, борщ, На второе котлеты, отварную картошку или очень толстые, как карандаши, советские макароны. Чай пили с колтом сахаром. Сахарную голову в магазине дробили на кружки, похожие на камушки. Дома их кололи специальными щипцами. На заводе выпускали сахар-рафинат в виде аккуратных кубиков или параллелепипедов, упакованных в пачки. Этот сахар называли пиленым. "Не старались не покупать, предпочитая ему колотый, пиленый, слабый, к чему он нужен", говорит герой советского послевоенного фильма "Два Фёдора". В знаменитой книге о "Вкусной и здоровой пищи" 1939 года издания был рецепт соуса винегрет. Нечто вроде домашнего майонеза с добавлением рубленых яичных белков, каперсов, свежей петрушки и острогона. Ягурцов. Его рекомендовали подавать к холодной рыбе, свинине, к горячим отварным говяжьим и свиным ножкам. Но был и салат с привычным нам названием винегрет. Рецептов его существовало множество, некоторые виды совершенно не ассоциируются с привычным нам овощным салатом, заправленным нерафинированным подсолнечным маслом. Готовили винегрет с горчицей и сукропом, с яблоками и грушами, с мясом, с фасолью, брюквой, селёдкой. Последний вариант напоминал будущую сельдь под шубой. Сельдей было множество. Если в магазине было 4 или всего 2 вида сельдей, руководство магазина пропесочивали местные газеты, могли обвинить даже во вредительстве. Можно было купить и крупную, но нежирную каспийскую селедку, знаменитый еще с дореволюционных времен залом, и мелкую, но жирную и нежную дальневосточную иваси, и любимую всеми керченскую сельдь, которую булгаковский кот-бегемот пожирал целиком с хвостом и плавниками. С северо-восточного побережья Камчатки везли в столицу отборную жирную алюторскую сельдь. Все сельди тогда были крепко солёными, поэтому перед едой их вымачивали несколько часов в воде, чае или молоке. Потом уже ели с нарезанным кольцами луком, подсолнечным или даже прованским маслом. Молоко обычно покупали по утрам у молочниц, что приезжали на телегах или приходили пешком из подмосковных деревень: Концево, Бутово, Крылатское, Черёмшки. Из воспоминаний Лидии Лебединской. Каждый день в любую погоду, в ранние рани часы, на центральных улицах Москвы и в переулках можно было встретить женщин с перекинутыми через плечо тяжеленными дерюжными мешками, в которых погромыхивали бидоны с молоком и позванивали высокие алюминиевые кружки литровые. и пол-литровые. Это молошницы спешили к своим постоянным клиентам, разносили молоко по квартирам. У родителей Лилии, Борис Дмитриевич и Татьяны Владимировны Толстых, тоже была своя молошница, Екатерина Ивановна. «Она появлялась в нашей коммуналке ровно в семь утра», вспоминала Лидия Борисовна. «Летом, повязанная чистой, белой в мелкий черный горошек косынкой, Зимой до глаз укутанная в серый пуховый платок. Зимой молоко было очень холодным, почти замороженным. Когда молочницу наливали его из бидона мерной кружкой, мелкие льдинки похрустывали и шуршали. Этот вид частной торговли существовал уже несколько десятилетий, не столько конкурируя с советской торговлей, сколько дополняя её. Цен определял рынок. В повести Аркадия Гайдара Тимура и его команда малошница берёт 1 рубль 40 копеек за кружку молока. Это дороже молока в государственных магазинах. Розничная цена на молоко в государственных магазинах рубль 60 копеек за литр, а разливного молока рубль 70 копеек за литр бутылочного. Но платили и за качество, и за сервис. За молоком в магазине еще очередь отстоять надо, а тут доставка на дом. Толстым молошница привозила не только молоко. Летом и осенью она торговала и овощами. К Рождеству привозила жирных, специально откормленных гусей, к Пасхе парную телятину. Молошницы приходили каждый день или через день. Татьяна Дервис, чье детство прошло в Ленинграде, где условия жизни мало отличались от московских, упоминают ещё и сметанницу. Та приходила реже, чем молочница, и привозила продукты более дорогие: сметану, творог, яйца. Сметанницы носили за плечами такие же мешки с бедонами, только поменьше. Иногда приходили мясники, приносили порное мяса. Как правило, на заказ. Получалась настоящая торговля с доставкой, только еду приносил не курьер, а сам продавец. Торговля с доставкой была не только частной. Государственные магазины, стремясь перевыполнить план и несколько уменьшить очереди, которые были делом обычным даже в процветающей Москве, отправляли своих продавцов торговать в разнос. Ежедневно продавцы обходили квартиры предлагая купить молоко, масло, консервы, конфеты, фрукты. Покупатели могли обратиться в стол заказов и сообщить, что именно им нужно. Продавцы были заинтересованы в своей работе. За превышение плана продаж им платили, как стахановцам, вместо 150-200 рублей получали 400-600 рублей, то есть в 2-3 раза больше, чем медработник в государственной амбулатории. Свитаевой и Мурку с лугом молошниц и сметанниц не прибегали. Их стол несколько отличался от общепринятого московского. Эти особенности были связаны со вкусами Мура, а не Марины Ивановны, которая вообще была не привередливой в еде и привыкла и к французской кухне, и к русской. Зато Мур, вплоть до эвакуации августа 1941, вовсе не ел чёрного хлеба. предпочитал белые и даже белейшие булки любимая русскими гречневая каша в его представлении плохая еда впрочем по свидетельству Иды Ишукст на Покровском бульваре Цветаева как раз часто варила гречневую кашу зато ему понравились маринованные грибы здоровая штука по словам Мура в Москве Цветаева готовила грибной суп А грибы покупала на рынке. На рынке приличная связка 12 руб., неприлично 7 руб. Вероятно, Цветаева могла бы обходиться обедами в столовых и покупками концентратов. Последние в предвоенной Москве были новинкой, а потому их активно рекламировали. Но надо было готовить для сына, он всегда был голоден и любил вкусно поесть, заметила Мария Белкина. Из дневника Георгия Фрона «16 октября 1940 года». Сейчас съел сытный обед. Теоретически слова «сытный обед» противны, а практически хороши. Впрочем, в 1940-1941 Мур писал о еде немного. Видимо, считал эту тему недостойной обсуждением. «Все изменится в Ташкенте». И едва ли не добрая половина ташкентских записей Мура будет посвящена разного рода снеди, которую ему удавалось купить, достать или съесть в гостях. Превосходный обед: зелёный суп, совсем в стиле знаменитый суп арузеи, суп из швеля, конечно, не хватает яиц и сметаны, но второе котлета и макароны, зелёный салат тоже во французском вкусе. В общем, наелся здорово. «И хлеба в волю, как вкусно было!» Заметим, это слова не просто голодного человека, который наконец-то наелся. Мору явно нравится, что стол напоминает французский. Французские продукты, французский распорядок дня, еды — все это он усвоил в Париже. А во Франции уже тогда процветал культ еды. «Главным образом здесь живут чревоугодники». Вокруг принятия пищи страшный осатаж. Обед это самое торжественное, что я здесь видел, писал жене Илья Ильф в декабре 1933 года, когда толстому мальчику Мору ушёл девятый год, и он вольно или невольно усваивал образ поведения окружающих. Цветаева ввряд ли могла воспитать из Моры гурмана и гедониста. Зато Сергей Яковлевич был, кажется, не совсем равнодушен к еде. Именно он угощал мура мясом по-бургундски в коммунистическом ресторанчике Фами Новель. -ну Говядина, тушёная в красном вине с овощами и специями, совсем неплоха. Не любивший французов и Францию Сергей Яковлевич незаметно для себя знакомил сына с очарованием французской кухни, с ресторанчиками и кафе. Не забудем и устриц, которых в Морстве таево и запивали розовым вином. Как видим вопреки воспоминаниям Мариадны Фрон, в Париже их семья питалась далеко не одними котлетами из конины с хлебом и мелкой картошкой с рынка. К тому же муру всегда доставались лучшие куски, так уж было принято в семье. В 1940 в Москве Он вёл себя ещё как избалованный ребёнок. Мур ворчит, что я кормлю его гадостями. По-прежнему вылавливает из супа зеленявки. Я осенью зелень насушила на целый год, писала Цветаева. Аля. Цветаева очень общительна, она часто бывает в гостях. Мур следует за ней с неохотой, а сегодня тащится к этой Соне Юркеевич скучище, ворчит Мур. Но тут же себя утешает: может быть, там будет что-нибудь вкусное. Не интересно праздновать Новый год у Лилии Фрон, но возможно, там хорошо покормит. С тем же намерением он идёт к ней на Рождество, быть может, хорошо поем. И в Париже и в Москве главным блюдом на столе у Фронов были котлеты. Наша семья котлетная, писал Цветаева. Редкий день обходился у них без котлет. В Париже Цветаева готовила их сама, а в Москве покупала готовые, жареные. Мясо комбинатами Микояна освоил выпуск московских котлет. Их тогда продавали в буфетах, в столовых, в магазинах и даже, трудно представить, на рынках и на улицах. Стоили они 50 копеек за штуку и разбирали их быстро. Ещё в 1938 Мясной комбинат выпускал 400.000 котлет в сутки и планировал увеличить их выпуск до миллиона. Удалось ли это, данных не нашёл. В XX веке, между гражданской войной и началом Великой Отечественной, котлеты из рубленного мяса стали самым популярным и самым распространённым вторым блюдом у жителей больших советских городов. Котлеты ели и работяги и в столовой для метростроевцев, и депутаты Верховного Совета, и профессора Московского университета в своих закрытых ведомственных столовых. Разумеется, качество котлет заметно отличалось. Должно быть, жены и домработницы богатых советских писателей готовили их вкуснее и лучше, чем сотрудники государственного мясокомбината. Недаром же Евгений Петров в Америке с ностальгией вспоминал Домашние котлеты. А котлеты, обыкновенные рубленные котлеты, с ума можно сойти. А вот Цветаеву и Муру нравились котлеты из комбината имени Микояна, те самые, за пятьдесят копеек. Из дневника Георгия, 27 августа 1940 года. Хочу есть. Будут котлеты, вот это хорошо. Страшно хочу есть. Есть, есть, есть. Да здравствуют котлеты с маслом. Это факт, что это очень вкусно и питательно. Духовная пища вовсе не так вкусна и приятно, если нет пищи настоящей. Зато их сочетание упоительно и волшебно. Осенью 1940-ого, Мурс Митей после концерта в Московской филармонии жадно ели виноград, купленный в гастрономии у площади Массовета и покатывались в со смеху.